«Просто скажите, ну, пожалуйста, что вам стоит? У моего мужа большие связи, он заплатит вам». Она почти рыдала, но тринадцатый лишь чуть усмехнулся. «Вы не совсем правильно меня поняли. Тот, кого вы так стремитесь покарать, в настоящий момент совершенно недоступен для общения с кем бы то ни было». И если бы вы могли его видеть, то, поверьте, испытали бы сочувствие, несмотря на все ваше горе. — Ага, прямо Иисусик какой-то. Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую. Кира чувствовала, что странный незнакомец играет с ней, как кошка с мышкой. Этот дурацкий разговор надо было прекратить с самого начала — «Так что вам от меня надо?» — сухо спросила она. «Чего вы хотите? Говорите быстрее и оставьте меня в покое, наконец!» Тринадцатый ответил охотно, словно только этого и ждал. «Сегодня особенный день для вас, Кира. Ваша судьба находится в точке перелома. Если вам удастся пережить его...» В самое ближайшее время ожидайте перемен к лучшему. Потом помолчал и добавил непонятно, чтобы жить заново, нужно умереть и воскреснуть. В первый момент Кираж задохнулась от возмущения. Вот еще утешитель нашелся, мало ей красногубой тетки психолога из больницы. Она уже набрала. В грудь побольше воздуха, чтобы высказать непрошенному собеседнику все, что думает о нем, но вместо этого тихо спросила. «А что, если я не хочу? Теперь мне больше ничего не надо», — зачем-то призналась она. Но тринадцатый больше не собирался жалеть и утешать ее. Теперь он говорил, как строгий учитель с первоклашкой. Простите, но это не вам решать. Ваша жизнь еще нужна, и не только вам самой. Прощайте и берегите себя. В трубке запищали короткие гудки. Кира со злостью отшвырнула прочь ни в чем не повинный телефон. Все в душе просто кипело от возмущения и в то же время чуть не плакала. Больше всего ее пугала именно абсурдность, необъяснимость происходящего. Ну, в самом деле, кому понадобилось тревожить ее и зачем? Она с силой сжала виски ладонями. Мысли путались, и она никак не могла сосредоточиться. «Нет, просто так этого нельзя оставлять. Она должна что-то сделать немедленно, прямо сейчас». Киров встала с постели, накинула халат и прошла в кабинет мужа. Там стоит другой телефон с автоответчиком и определителем номера последней модели. Потыкав кнопки, женщина попыталась извлечь нужную комбинацию цифр, но на дисплее высветился странный номер, сплошь состоящий из одних нулей и семерок. Наверное, антион стоит», — подумала Кира, но все же зачем-то принялась набирать номер. Ноль, еще ноль, семь, пальцы дрожали, но Кира упорно нажимала на кнопки. Неизвестно, на что надеясь, она приложила трубку к уху. Но ничего не вышло. Кира услышала только монотонный механический голос. «Набранный вами номер не существует». Послышались... Какое-то шипение и треск, и Кира уже хотела было положить трубку, когда вновь услышала голос давешнего собеседника, пробивающийся сквозь механический шум. «Вам не стоит сюда больше звонить». Дальше произошло нечто совсем уж непонятное. В розетке заискрило, телефон замигал разноцветными лампочками И вырубился. Дисплей погас, и в трубке стояла мертвая тишина.